В гостиной был большой диван. На нем спал дядя Давид. Спальню марь Дмитриевна уступила молодежи. Кровать там стояла широкая, двуспальная, с запасом. На ней уместились втроем Андрей с Лидочкой и Дора. Было тесновато, тем более, что на троих досталось одно стеганое ватное одеяло. По ночам начиналась борьба за место в середине, там, где наверняка тепло, так что поверх одеяла приходилось класть пальто. Андрей вспоминал, как они ночевали с отчимом в палатке, когда бродили по Крымским горам. Дора была девушкой очень серьезной. Она редко улыбалась. Ее лицо даже не было приспособлено к улыбке. Андрей думал, что она красивая, а Лидочка высмеивала его слова. Не потому, что на самом деле думала иначе. Ей не хотелось, чтобы Андрей влюбился в Дору. В ней было что-то животное, как полагала Лидочка, цыганское. Конечно, Лидочка признавала, что у Доры чудесные волосы и красивые глаза, но слишком полные губы и широкие скулы, а нос какой-то приплюснутый. «Не в деталях дело», — спорил с женой Андрей. «Она женщина. Объективно я признаю, что она худенькая, сутулая, и ноги у нее хоть и прямые, но совсем без икр. А когда смотришь ей в лицо, встретишься взглядом, понимаешь, какая это страстная и чувственная натура». Андрей со смехом рассказал в музее о том, что спит с двумя женщинами. Лидочка ревнует, а Дора ни о чем не догадывается. Она все ждет, когда за ней придут товарищи, но почему-то сама их не разыскивает, а проводит весь день за чтением. Благо в квартире обнаружилась солидная библиотека классики. «Я бы рекомендовала тебе, Андрей, — сказала Ольга, — постелить себе на полу. «Ревнуешь? — спросил мителкин Он намеревался перейти в сектор снабжения новой армии. Армию готовили на случай угрозы Москве со стороны германцев. Сказал, что туда стали брать бывших офицеров, спецов. «Если не пойдешь сам, могут поймать тебя в облаву, тогда ты уже не спец, а мертвец». Ему понравилась рифма, и он повторял ее в курилке. «Революция дала народу немало свобод, но одну право курить в самом отделе Ольга народу не дала». Дора писала друзьям на почту до востребования, но идти к ним не желала, ждала. Ее друг заявился только в апреле. Он приехал на автомобиле, и это сразу перевело Дору в категорию важных персон. «Сказка о Золушке», — сказала Лидочка Марья Дмитриевне, с которой они сблизились. «В Лидочке было нечто, располагавшее к ней пожилых дам, некая порядочность и безопасность». «Если бы мой сын не был счастливо женат, — сказала она, — я бы согласилась видеть вас своей невесткой». Сын Марь Дмитриевны был пожилым сорокалетним мужчиной и служил где-то в армии далеко от Москвы. Он не писал ей, да и не знал, где она находится. Но Марья Дмитриевна была убеждена, что с ним ничего не случится. Друга Доры звали Сергеем Дмитриевичем. Он был среднего роста подтянутым мужчиной в английском френче и без головного убора. Его тяжелое барское лицо украшала испаньолка. Дора сама открыла ему дверь и провела гостя в комнату. Она была строга и торжественна. Она представила его Давиду Леончу и Андрею, которые оказались дома. Сергей Дмитрич, сказала она, Мстиславский. Давид Леонч сложил мягкие руки на животе и склонил голову, как умный попугай. Нет, вы только подумайте! воскликнул. «Самый настоящий граф, а мы даже не дали вам присесть». «Я не граф», — ответил Мстиславский. «Это мой псевдоним». «Вы хотите сказать «кличка»?» И тогда Андрей сообразил, чего старик посмеивается над графом или князем, что он сразу догадался о том, что к ним заявился ложный человек, самозванец. Мстиславский не знал, кто стоит перед ним, потому был осторожен, «Пускай будет кличка», — согласился он. «А настоящая фамилия, если имеется?» настоящий Масловский». «Какой простой результат! Вы только подумайте! Просто Масловский!» Мстиславский обратился за поддержкой к Доре Ройтман, но поддержки не получил. Дора собирала свою сумку и не слушала, о чем говорят мужчины. «Значит, вы ССР, сказал Давид Ленч. «Почему вы так уверены?» Потому что вы самозванец и возвышенный тип. Кадеты и октябристы кличек не приемлют. Они не склонны к секретам и грабежам. У клички деловые, чтобы не догадались, а догадавшись задумались. И еще они предпочитают, понимаете, скрывать свое нерусское происхождение. Вы знаете, что я уже ходил в некоторые учреждения в поисках моего сына и не нашел. Я думаю, что мой мальчик ходит по улицам под кличкой «Молотов» или «Топоров», а может быть каменный или твердый. А вы, Мстиславский, вы знаете, что обязательно проиграете, потому что мальчики, играющие в войну, всегда проигрывают дядям, которые не играют, а воюют. Мы, левые сэры, сказал Мстиславский, не играем, а действуем. Вместе с большевиками. Сейчас вместе, потому что у нас общие цели. Мстиславский нервно дернул себя за испаньолку и стал похож на козла. «Посмотрим, посмотрим», — сказал Давид Ленч. «И вы состоите в учреждении?» «Я нигде не состою», — ответил Мстиславский. «Я недавно вернулся из Брест-Литовска, где состоял в делегации от Советской России на переговорах с Германией». «Ага!» — воскликнул старик. «Это там вы продали немцам всю мою Украину. Ну, спасибо, господин князь». «У нас не было выбора. Иначе бы Германия уже захватила Петроград». «Похабный мир». — Так, кажется, сказал ваш Ленин. — Не имею чести состоять в его партии, взвился Мстиславский. — Я готова, — сказала Дора. Она подошла попрощаться к Давиду Ленчу. Значит, ты тоже из эсеров? — спросил Давид Леонтьич. — У меня нет красивой клички, — сказала Дора. — А какая? — Фанни Каплан, — сказал за Дору Мстиславский. — Все революционеры знают Фанни. — Почему? — спросил Андрей. — Вы боевик? «В двадцать лет меня приговорили к пожизненной каторге», — сказала Дора. «Видно, собралась уходить и решилась признаться. Я прошла пешком по этапу в ножных и ручных кандалах. Знаете, что я даже в Крыму купалась в длинной рубашке? У меня на щиколотках шрамы, уродливые шрамы. На кистях рук почти прошли, а на щиколотках остались. И это не забывается». «Фанни пользуются глубоким уважением в партии», — сказал Мстиславский. «В вашей партии?» «Я не принадлежу к партии», — сказала Дора. «СР считает меня эсеркой. Анархисты тоже думают, что я из их партии, СДК Дмитрий Ильич уговаривал меня перейти к СДК, но я считаю, что все эсдеки предатели революции. И его братец в первых рядах». «Дмитрий Ильич Ульянов заведует в Крыму санаторием для революционеров». Катаржане проходят там лечение, пояснил Мстиславский.